Глава 13, Беньямин, выпрямившись, сидел за столом. Его маленькое тело было зажато между стулом и столом таким образом, чтобы он не мог упасть, а под голову засунута подушка. Голова его касалась стены, а глаза были широко открыты, словно он так и не смог понять, что с ним случилось. Руки лежали на столе. Маленькие кисти — Были сжаты в кулаки и прикреплены клейкой лентой так, чтобы они не могли сползти со стола. Бенни был полностью одет, волосы тщательно зачесаны на лоб. Единственной ошибкой в этой мирной картине было то, что Бенни был мертв уже почти 18 часов. Стол был накрыт на две персоны, но посуда осталась чистой. Полицейский фотограф делал снимки домика и трупа из каждого угла, из каждой мыслимой перспективы. Общие виды, полуобщие виды, затем каждая деталь в непосредственной близости. Ему казалось, что он еще никогда в жизни не фотографировал место преступления, а их было много, с такими подробностями и с такой точностью как сейчас. Время от времени он вытирал под со лба, хотя в домике было очень холодно, и бормотал проклятия, которых никто не понимал и не должен был понимать, но которые давали ему силы не упасть и не разрыдаться. Коллеги из отдела трассологии ждали, пока главный комиссар Швирс осмотрит место преступления, а фотограф сделает свою работу. До этого они не могли не забрать посуду, одеяло, одежду мальчика и прочие мелочи в лабораторию, не проверить отпечатки на месте. На фотографа можно было надеяться. Он был профессионалом. Ему оставалось несколько лет до пенсии, и у него уже в крови укоренилось ничего не трогать и не менять на месте преступления. Он был одним из немногих, кто на работе носил такую же защитную одежду, что и служащий из отдела трассологии. Из уважения к жертве, — объяснял он при случае. — Это, пожалуй, самое минимальное неудобство. Карстон Швирс уже несколько минут стоял перед мальчиком, ожидая, что его тренированный полицейский мозг начнет работать. Но там была лишь невыносимая пустота. — Я потрясен, — думал он. — У меня старого волка... Проклятый шок. Я больше не понимаю, что происходит в мире, потому что не могу понять, что хотел убийца. Вацкий стоял у окна, наблюдал за своим начальником и не торопил его. Я отослал водолазов по домам, тихо сказал он. Естественно, взорвался Карстон. Конечно, логично. Или тебе нужно было для этого мое благословение? Вацкий не обиделся на грубый тон. Он слишком давно знал Карстона. Если шефа что-то задевало за живое, он становился грубым и несправедливым. И на допросах он тогда выходил из себя. Но Вацкий всегда возвращал его в рамки реальности. Вацкий чувствовал себя поводырем этого сердитого старика, у которого когда-то была мечта сделать мир лучше, и который сейчас, на исходе 50 лет, был вынужден признать, что у него ничего не получилось. Мир вокруг становился все более жестоким и, что самое главное, более подлым. «Кто его нашел?» — заорал Швирс. «Родной отец на вечерней прогулке?» «Какой-то пенсионер», — ответил Вацки подчеркнуто спокойно. «Герберт Клад. У него домик на участке номер 23. Он часто делает обход колоний чтобы посмотреть, все ли в порядке. Ему бросилось в глаза, что куда-то пропал уродливый ангел, который был рядом с фонарем». Он лежит снаружи. Им, видимо, выбили окно. Затем клад внимательно осмотрел домик и обнаружил разбитое окно. Он подумал, что это обычный взлом, который устроили бродяги, чтобы переночевать в сухом месте. И вызвал полицию. А затем коллеги нашли Беньямина. Карстон кивнул. А кому принадлежит домик? Семейной паре по фамилии Бризе. Электрик и его жена. Они пенсионеры. Живут в Штегрице. Мы попытались дозвониться до них, но их не дома. Карстен кивнул коллегам из трасологии. «Можете начинать. С меня достаточно». Он вышел на улицу. Вацкий следовал за ним на почтительном расстоянии, чтобы не раздражать. В этот момент в сад зашел патологоанатом. Он опоздал. «Если бы я полчаса назад знал, когда наступила смерть, когда его убили...» то уже мог бы арестовать преступника с упреком заявил карстон дайте мне две минуты и я скажу вам имя которое он прошептал на последнем выдохе огрызнулся патологоанатом и исчез в домике он ненадежная задница сказал карстон обращаясь к Васке. но он мне нравится едем к родителям ты так уверен я имею в виду что идентификация я уверен ряфнул Карстон. «Я видел фотографии. Этот мальчик не похож на других. Его лицо я не забуду никогда в жизни. Этот ребенок — Беньямин Вагнер».